Глава 19. А что это за хмырь? Фотографию взял босогрудый мужик с волосатыми руками в синюшных наколках. Язык его изрядно заплетался. Слышь, мужики, пойдем-ка разберемся. Где его гараж, говорите, пятнадцатый? Да сиди ты, сиплый, не рыпайся от греха подальше, осадил его Михалыч. Плесника лучше сюда портвежку. Не, ну а че он, мужики, пошли кто со мной? Нет там его, оборвал его рвение рыжий в жар птицыных веснушках. Сегодня, по крайней мере, не было. «Ну и чё? Хоть ворота обделаем ему!» — не унимался Сиплый. «Пошли!» Дабы предотвратить совсем ненужный сейчас крестовый поход на гараж подозреваемого и не палить контору, я вырвал фотку из рук Сиплого и многозначительно повертел ее в пальцах. «Хм, рожа больно знакомая. Где же я его видел?» «Блин, точно, вспомнил. В ментовке я его видел. Он с или опером там работает». Я, когда за справкой туда ходил вчера, видел его. Кабинет, что слева, сразу на первом этаже по коридору. Я почему эту харю запомнил? Неприятно и уж больно. Я у него еще про канцелярию спрашивал, а он со мной так через губу разговаривал. Важный такой. Могу, конечно, ошибаться, но вроде похож. У, морда ментовская. Сиплый прав. Айда, мужики, ворота обосым ему. И еще и углем разрисуем. Мужики морда понурили, опустили. Ты чего, таксист? «С дуба рухнул», — вскинул на меня мохнатую бровь Михалыч. «Мы милицию уважаем. Не мути воду. Езжай, отсель от греха подальше». «А я чё? Я ничего. Это же Сиплый предложил. Эй, Сиплый, ты где?» Но Сиплый вообще куда-то в миг пропал. Дескать, засиделся, и жена его потеряла. «Не ори. Поезжай лучше, парень», — тряс бородой мастер. «А как же машина?» — развел я руками, кивая на желтобрюхую ласточку. Ну, на сегодня рабочий день закончен. Мастер подсокал языком. Завтра приезжай, а лучше вовсе не появляйся. Не хватало, чтобы из-за твоей, прости господи, царапины на крыле у нас непонятки с милицией начались. Это мне и нужно. Самое время ленять. Чайния Михайловича мне понятно, Нелегальный бизнес на птичьих правах в советских гаражах – очень шаткая затея. Любой ненужный шум для него, что ножом по сердцу. Но, что меня удивляло, до сих пор к такому до конца не привык, что ни один из граждан, даже будучи изрядно под градусом, не поддержал моего решительного бунтарского настроя по отношению к ментовскому беспределу. Собственно, на то был и расчет. Узнав, что таинственный хмырь на фото с работает, все как один спрыгнули с темы. Сразу усиленно занялись более важными делами. Кто-то будил интеллигента с собачкой, пытаясь нарядить их в поход в ближайший ларек за пивом. Кто-то выжимал из бутылки последние капли портвейна. Кто-то дискутировал на вечную философскую тему, теребя собеседника за пуговку на груди и настойчиво бубня одну и ту же бессмертную фразу. Ты меня уважаешь? В общем, про злополучный гараж таинственного незнакомца махом забыли. А фотку я под шумок утянул и обратно в карман сунул. Что ж, пора я отчаливать. Федя, поехали, поищем в другом месте, где царапину заделать. — Да ну ее, эту царапину! — поворчал для виду погодину, усаживаясь в машину. — Погнали лучше на танцы. — Молодец, Андрей Григорьевич! — встав с кресла, Горохов похлопал меня по плечу. — Чисто сработал. Каждый раз удивляюсь твоей расчетливости и находчивости. Следователь повернулся к Погодину. — Федор, что с тобой? Ты не заболел? — Лицо красное, глаза мутные. — Погоди! — Ты что, пьяный? Не пьяный, а выпивший, деликатно поправил Федя. Издержки внедрения, заступился я за напарника, не рассчитал ресурсы организма при построении оперативных позиций среди гаражного населения. Пусть идет домой, отоспится, распорядился шеф, усаживаясь обратно в кресло. Я в порядке, Никита Егорович. Браво с огоньком вытянулся в струнку погодин, но покачнулся и оперся рукой о дверной косяк. «Некогда отсыпаться. Засаду надо выставлять возле гаража. Немедленно!» «Ладно», — снисходительно хмыкнул следователь и улыбнулся. «Помнится, по молодости мы тоже частенько на рабочем месте закладывали. То день рождения у коллеги приключится, то звание придет, то сын родится. Еще бывает свадьба, развод и другие праздники случаются». Горохов мечтательно задумался, вспоминая дни лихой молодости, когда и солнце было ярче, и женщины моложе. Я покашлял в кулак, приводя шефа в деловое русло. «Так, к делу!» — хлопнул по столу Горохов. «Засаду выставим круглосуточную, в машине будем дежурить посменно. А гараж пробили чей?» «Да», — кивнул я. «Значится, в пользовании одного старичка, но его дома не оказалось. Соседи говорят, что давненько его не видели выходящим из квартиры». «Возможно, Савченко его грохнул», — высказался Федя. «И гараж к рукам прибрал». «А как бы он это провернул?» – задумался Горохов. «Куда председатель кооператива смотрит? Этот вопрос как-то аккуратно выяснить надо, без шума и пыли, не привлекая внимания общественности. А лучше вот что. Я Каткову поручу старичка этого отыскать, а вы засадой займитесь». «Он не сможет отыскать его», – уверенно заявил Федя, выпрямившись и оторвавшись от дверного косяка. «Стезя Алексея — Алексей, это следы и прочие доктокарты, а с людьми он не особо умеет работать. Тут чуйка оперская нужна. Да и бог с ним, с хозяином. Не так важно, где он сейчас. Нам самое главное — срочно засаду выставить», — конкретизировал шеф. «Найдем пенсионера, никуда не денется. Так, машину бы неприметную подобрать для засады, чтобы в глаза не бросалось». «В машине не получится караулить», — замотал я головой. «Кооператив гаражный на некотором удалении от городской черты расположен, пустырь между ними. Если автомобиль воткнем рядом, на подходе, слишком приметен на открытой местности будет. Если внутри массива гаражного поставить, сами понимаете, еще приметнее получится. Местные коситься будут, а ночью так вообще, машина неприкаянная, нонсенс целый. На ночь все автомобили по гаражам спят, под замком». «Пешком тогда?» — свел брови Горохов. Я ответил быстро, потому что уже так и сяк в голове все это прикидывал. Деревьев там нет, кустов тоже. Спрятаться негде, развалины керамического завода не подойдут, в отдалении. Если только на крыше гаража где-то залечь, но засветиться можно на раз-два, крыши там низкие, чуть голову поднял, в микс рисуют. И вроде бы я знал, что, как говорится, критикуя предлагай, но никаких дельных вариантов пока выдвинуть не мог. «Да, задачка». Никита Егорович постучал ногтем по подлокотнику кресла. Кабинет заполнило задумчивое молчание. Как подметил когда-то один детский писатель, слышен был скрип мозгов. «Так давайте внутри гаража засаду устроим», — выдал Федя. «Мысль неплохая», — потер свой гладкий до синего блеска выбритый подбородок следователь. «Официально проникновение проведем как оперативное мероприятие. Вот только как гараж нам вскрыть незаметно? Какие там замки, Андрей Григорьевич?» «К сожалению, надежные», — вздохнул я. Мельком успел глянуть. Один навесной с цилиндровым запирающим механизмом, второй накладной с типа изнутри стоит. Так просто не вскроешь. «А если замки спилить?» — предложил Федя. «Подмену устроить. Купить такие же в магазине и повесить». «Так они новые, их сразу видно будет», — скептически скривился Горохов. «Раствором кислоты замки обработать», — генерировал идеи Федор. «Они окислятся за пять секунд, ржавчиной покроются, состарим их искусственно, а?» Интересно на него, однако, градус действовал. Вон сколько отдельных мыслей на квадратный сантиметр. «Да, но как тогда Савченко попадет в гараж?» Задал я резонный вопрос. «Ключики-то не подойдут?» «А если не запирать замки, а просто повесить для виду?» — не сдавался Федя. «Можно, но это может Савченко спугнуть. Когда он поймет, что гараж вскрыт, внутрь всяко не сунется, сбежит еще на подходе». Коллеги представили такую картину и согласно закивали. «Что же делать?» Федя потер виски. То ли голова начала болеть от сегодняшних возлияний, то ли мыслительные процессы разгонял. «Есть у меня одна мыслишка», — улыбнулся я и обвел присутствующих хитрым взглядом. «Нравится мне, Андрей Григорьевич, когда ты так говоришь», — воодушевился Горохов. «Сразу чувствуется, что мыслишка это будет гениальная. Я постучал в дверь на лестничной площадке по-особенному, вспомнив наш старый условный сигнал с хозяином этой квартиры. Три длинных, два коротких стука. Время уже было к вечеру, и по моим расчетам, Он должен быть дома. Я не ошибся. Изнутри послышалась тяжелая поступь, прогибающие половицы. Щелк, щелк, дверь распахнулась, и на пороге вырос Медведев. Тот самый шубник-мошенник, которого про себя я раньше называл деточкиным за схожесть их поступков. Тот самый робингудствующий медвежатник, которого я когда-то отпустил и не прогадал. Он мне потом помог в деле Дубова и раненого на своей хате укрывал. Нисколько не изменился за те годы, что мы не виделись, рубленный подбородок в плечах, косая сожень. «Здорово, тезка!» — шагнул я внутрь, как к себе домой, не дожидаясь приглашения. Все те же мрачные интерьеры, запах табачного дыма и плотно зашторенные окна. Будто я и не уходил отсюда. «Привет, мент!» — шубник протянул широкую ладонь и крепко пожал мне руку. Колючие проницательные глаза, казалось, выражали безразличие, но я хорошо его знал. За маской сурового мужика скрывалась радушия к старому другу, Ладони его чуть вспотела, да и уголки губ дернулись вверх, борясь с непроизвольной улыбкой. «Чай? Водки?» — предложил хозяин. «Водки». «Водки нету, есть чай?» «Сойдет, тогда сахару побольше, мозги прочистить надо». «Последний раз, когда ты так ко мне заявился, Григорич, хмыкнул Медведев, — «у меня прям в жизни веселая полоса приключилась. Чуть не пристрелили нас, когда мы из окна УВД как бандиты сиганули». «Бывает», — улыбнулся я, — «не пристрелили же». «Вот чует мое сердце, что ты, Григорич, опять авантюру задумал. Скажи, что я ошибаюсь, и ты больше не работаешь в ментовке, а просто пришел проведать старого товарища». «Не скажу». «Но я тоже очень рад тебя видеть. Хорош ворчать, тезка. Чайник будешь ставить?» «Только вскипел. Тогда наливай и печеньки тащи. Знаю, юбилейные у тебя всегда имеется. Помнишь?» «А то...» Мы расположились в зале, на диване перед журнальным столиком. «Ну, рассказывай, зачем пришел?» Медведев в нетерпении крутил в руках кружку с надписью «Олимпиада-80». Гараж надо по-тихому вскрыть, без следов, чтобы, а потом также закрыть. Эх, опять твои криминальные методы. Ты же помнишь, что я в завязке, в доме быта работаю, дубликаты ключей изготавливаю, а с замками и сейфами это в прошлом. Ничего, похлопал я его по плечу. Вспомнишь молодость былую, а криминала никакого нет. Там процессуальное действие. Все официально, но негласно. Гада одного надо изловить. Мясника? Выдал он и поднял бровь. «А ты откуда знаешь?» «Город слухами полнится. Да и за простым варишкой ты бы в Новоульяновск не приехал». «Ну так что, поможешь?» «А у меня есть выбор?» «Нет, конечно, но все равно спасибо, что согласишься. С меня магарычи, колбаса. Две колбасы. Когда нужно вскрыть?» «Чай допьем и вперед». «Ого!» — крякнул хозяин квартиры. «Вспомнить бы еще, где мои отмычки». Хорошо, хоть не выбросил. Как знал, что еще вернешься. К гаражам приехали уже в темноте, когда его обитатели разбрелись по домам. Машину оставили в соседнем ряду. До нужного гаража дошли пешком. У меня спортивная сумка на плече Федя раздобыл где-то рюкзак. Затарились сразу вещами и продуктами. Хрен знает, сколько придется торчать в заперти. Так что даже спальники захватили. Так просто на таком посту не сменишься, не будешь же каждый день двери вскрывать, да и палив на это. Решили с Гороховым, что обойдемся безместно, без смены и подмоги. Вообще, конечно, по уму, в гараже осмотр с понятыми сначала сделать нужно, следы зафиксировать возможную обстановку. Но тогда он рассекречен будет, и засаду там выставлять дело дохло. Так что придется нам с Федей постараться следы не уничтожить. Если кровь жертв будет, ее вообще трудно чем-то уничтожить. Дождь и солнце для следов крови губительны, а в закрытом сухом помещении такие улики годами могут храниться, не теряя своих свойств. Медведев по привычке огляделся, втягивая голову в плечи, будто собирался на преступное дело. Сам в плаще, как человек-невидимка. На голове его знаменитая шляпа, в которой он раньше дела мутил. «Давай, начинай», — кивнул я ему. Можешь не озираться, на шухере мы с Федей постоим. Прикройте меня, сказал медвежатник. Встаньте по бокам, чтобы не видно было, что я в замке ковыряюсь. Ага, вот так. Он извлек набор хитрых инструментов, металлических загагулин разной формы и размеров, подергал замки и зачем-то дунул в скважину одного из них, выбрал пару нужных отмычек и принялся за дело. Фонариком мы ему не подсвечивали, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вроде пусто вокруг, да только свет все равно издалека видно. Работал он почти на ощупь. «Слушай, Андрюх, Федя шумно втянул ноздрями воздух, будто принюхиваясь. А если там внутри трупы, а? Мы что, с ними вместе там сидеть будем?» Трупы он в лес унес, успокоил я. «Ну а если не успел еще? Свежачок, так сказать, о котором мы еще не знаем». Или, предположим, эти части тела, из которых он конструктор собирает, там внутри находятся, вместе с обгорелой головешкой, что вместо отца осталось и которую он из могилы выкопал. Мух, как подумаю, что рядом с ногами-головами сидеть заперти. Так что-то дрожь пробирает. Федя опять зашмыгал носом. «Что ты там нюхаешь?» — оглянулся я на него. «Проверяю, пахнет мертвыми или нет», — вздохнул Погодин. «Я их, конечно, не боюсь. Не может советский милиционер трупов бояться». Служебный долг, так сказать, не позволит, но как-то неприятно думать, что они по соседству будут лежать, когда мы, например, пирожки трескать будем. Какие пирожки? Как какие? Света тебе полный кулек положила. Забыл? Сказала, что их в первую очередь оприходовать надо, чтобы не испортились, а потом уже на тушенку переходить. И долго мы там, в этом гараже, торчать-то будем? А если Савченко и вовсе сюда не придет? Может, он уже пошил костюмчик с отливом, зуб золотой вставил и в ялтур рванул, а мы тут прозябать с трупами будем. Погодин порывисто вздохнул. Хорош трындеть, Федя. Мы даже внутрь еще не попали, а ты уже весь извелся. И рук, и ног там еще никаких не нашли. Так-то ты прав. Не пахнет гнилой плоти. Надеюсь, там ничего такого и нет, хмыкнул Федя. Надеюсь, что есть, улыбнулся я. Улики как-никак. Где-то за углом послышался гул двигателя. Шухер, шикнул я и резко отступил от гаража на два шага. Медведев и Погодин последовали за мной. Затем мы отошли еще чуть-чуть подальше от строения, но уже не торопясь, попиновая, бычки на земле брели будто в свояси беседуя о полезности пива и бесполезности молока для взрослого организма. Из-за угла вынырнула старая копейка, красная, но в темноте показалась почти черной. Хищно сверкнула желтым прищуром фар. Мы шли к ней полубоком, я даже жестикулировал, изображая душевный разговор с опоздалыми посетителями гаражей, которые беспечно возвращались домой. В темноте за своих должны сойти, и какого черта эта копейка сюда среди ночи приперлась? Странно. И тут меня осенила догадка. Я на миг оглянулся и скользнул взглядом по приближающейся машине. Она вроде как хотела остановиться, но почему-то засуетилась. Сбавила ход, но не парковалась. Медленно катила. Ё-моё, замежевалась она как раз в том месте, где гараж номер 15. Наш объект. Идем, мужики», — прошипел я. «Похоже, это он. Тихо, вы не оглядывайтесь. За угол заходим, скорее». Рука Феди нащупала кобуру под ветровкой. «Руки в карманы, сунь!» — зашипел я на него. «Пистолет не трогай, срисует нас!» «Ага», — прошептал Погодин, отдернув руку от пояса. «Прости, я нечаянно». Слышно, как за спиной тарахтит мотор, но лучики фар отклонились куда-то в сторону. Блять, что там происходит? Вот бы посмотреть!» «Но боюсь спугнуть!» Послышался хруст переключаемой передачи и шуршание камешков под шинами с характерной такой паузой, будто машина на секунду остановилась. Вот сука, разворачивается. Я резко встал и обернулся. Копейка суетливо выполняла маневр, явно собираясь ехать в противоположную от нас сторону. «За ним!» — крикнул я, выхватив из расстегнутой кобуры пистолет на ходу, снимая с предохранителя и щелкая затвором. Мало сбавив ходу, машина чуть не въехала в бетонную стену. Дергалось и движок чуть не захлебнулся. Тот, кто был внутри копейки, явно спешил. Я рванул так, что ветер в ушах засвистел. Пока автомобиль разворачивался, я почти успел до него добежать. В отраженном от белой кирпичной стены свете фар вырисовывалось лицо водителя. Его морду я сразу узнал.